«Кинопоиск» и «Букмейт» представляют История отечественного кино Читает Олег Мелёхин От редакции «Кинопоиска» Наш сборник эссе посвящен истории отечественного кино от его рождения до сегодняшнего дня. И в нем мы рассматриваем фильмы и сериалы прошедших 115 лет не как устаревшие артефакты прошлого, а глазами людей, которые живут здесь, в России, и сейчас, в 2024 году. Ведь произведения, уже ставшие классикой, могут открыться с неожиданной стороны, если задавать им нужные вопросы. Это не значит, что мы намеренно вшиваем в старое кино современные смыслы, хотя каждый, кто посмотрит, например, «Тритополе на плющихе», без сомнения увидит в картине Татьяны Леозновой феминистское высказывание о патриархате. Просто в любом великом фильме и сериале, а их в нашем кинематографе было достаточно, заложено знание о человеческой природе, которое и в конце XIX века, и в начале века XXI остается во многом неизменной. Кроме того, кино всегда отражало не только конкретные исторические события и веяние эпохи, но и вневременные особенности российской действительности, которые имеют обыкновение проявляться снова и снова. Книга состоит из семи глав, каждая из которых исследует важнейшие фильмы, авторов и сюжеты семи исторических эпох дореволюционное кино, первые кинопоказы, первый патриотический блокбастер, первые звезды и первый кризис из-за войны и революции, практически уничтоживший индустрию. Глава про советский киновангард посвящена поколению молодых кинематографистов, которые на волне революционного обновления создали язык кино. Часть про кино сталинской эпохи рассказывает о 1930-х-50-х годах, репрессии, войне, и жгучем желании создать на экране счастливый образ настоящего. Оттепельное кино привносит в книгу звуки дождя, солнечные блики, открытые окна и разочарование от несбывшихся надежд. В главе «Про застой» много описаний осенней грусти, многоэтажек и неожиданных смыслов «Золотого фонда» советского кино. «Перестройка» и «90-е» формально разделены 1991 годом. Но на уровне эстетики и содержания честные, резкие и часто неприятные произведения этого времени принадлежат одной эпохе. И наконец, в финальной части мы делаем обзор, какие главные темы и жанры волновали российское кино в нулевых, десятых, и как, всматриваясь в фильмы и сериалы последних 20 лет, можно увидеть, почему мы оказались в той точке истории, в которой находимся сегодня. У каждой из эпох свой неповторимый образ, но есть в книге и сквозные сюжеты. Первый — отношение кино с реальностью и то, как сквозь визуальные метафоры и сюжетные ходы проступала правда о времени. Эта постоянная битва кинематографистов с цензурой государства, цензурой рынка или самоцензурой прослеживается на протяжении всего существования нашего кино, даже когда создатели снимали не о современности, а о совершенно скопистских материях. Второй сюжет — конфликт между ценностью человеческой жизни и величием страны, между «я» и «мы», между личностью и коллективом. Будь то всенародное братство броненосца Потемкин или уход во внутренний мир застойных экзистенциальных драм, в отечественном кино всех эпох вновь и вновь возникает мотив противостояния героя, героини или героев с внешним миром. Отстаивание права каждого человека на то — что его существование и мысли важнее интересов абстрактного большинства. Изначально тексты этого сборника были основой для сценариев видеоэссе на YouTube-канале Кинопоиска. Наша команда решила опубликовать их в виде книги по двум причинам. Первое — мы хотели создать что-то вроде классического учебника по истории кино, к которому можно обращаться и находить нужную информацию в структурированной форме. Вторая. В текстовом формате многие мысли становятся четче и понятнее и ярче чувствуются повторяющиеся темы. Впрочем, никто не мешает вам после прочтения книги перейти на наш YouTube-канал или в онлайн-кинотеатр Кинопоиска и посмотреть еще и видео про историю отечественного кино.